Глава пятая. Аня. Как же он меня бесит. Внутри все кипит, бурлит и клокочет. С нами он поедет, чай он хочет. Мишки на севере ему нравится. А не боишься, что я плесну горячий чай тебе в лицо, а Мишку на севере затолкаю в... в... в глотку? Мне очень хочется прямо сейчас хотя бы наорать на Михея и немного побить. Для начала. Но тут Маша, и я не могу вести себя, как буйно помешанная. Хотя именно такой себя сейчас чувствую. Как будто не было этих шести лет. Как будто только вчера он сказал мне. О, наше такси, наконец-то подъехало. Я одной рукой держу Машу, другой надеваю на плечо рюкзак. А где взять третью руку для чемодана? Рюкзак сползает с плеча и падает. Маша вырывается, чемодан валится на бок. «Как-то же я с этим раньше справлялась! Почему сейчас все так неудобно и невозможно?» Как будто с момента, как бывший появился в моей жизни, все разладилось. «Садитесь», — командует Михей, — «я загружу багаж». Он распахивает дверь такси. Маша ныряет внутрь, я за ней. Михей открывает багажник и размещает там наши вещи, а таксист выдает «С наступающим!» и протягивает Маше два мандарина. «Кушай, это местные, сладкие, как мед. «Спасибо большое». В кои-то веки Маша вспомнила провежливость. И тут я понимаю. Раньше было удобно, потому что таксисты обычно выходят и помогают, а этот мало того, что опоздал на целых двадцать минут, еще и сидит, жует мандарины, вместо того, чтобы встретить пассажиров как положено. «Вы очень долго ехали», — шеплю на него я. Куда спешишь, красавица? Кто понял жизнь, тот не торопится. Он мне еще цитаты будет цитировать, а Марха на минималках. Я вам единицу поставлю и плохой отзыв напишу. Передняя дверь распахивается, и Михей усаживается на сиденье. Он вообще охамел. Чего она у тебя такая злая? обращается к нему таксист. Ага, есть такое дело, кивает Михей. Злюка редкая. Держись, брат! — сочувственно произносит таксист. «Ага, держусь. Я выносливый, а злюки мне нравятся. Они такие тигрицы, и они лыбятся друг другу, как будто сто лет знакомы. А Михей тем временем едет с нами. Каков наглец! Я сейчас его убью, придушу шарфом, а таксиста заставлю выбросить труп в море, и на теле останутся его отпечатки пальцев». Маша сует мне в рот дольку мандарина. «Зато дочка у тебя лапочка», — продолжает таксист, обращаясь к Михею. «На тебя похоже». Я замираю, делаю судорожный вдох. Недожеванный мандарин оказывается где-то в горле. Я давлюсь, кашляю, задыхаюсь. Маша радостно лупит меня по спине. Таксист останавливается, а Михей протягивает мне воду в открытой бутылке. Я пью, кашляю, уже во второй раз за сегодня обливаю джинсы. Промогаю их бумажными платочками, которые всегда есть в моей сумочке. Смотрю в затылок Михея. Кажется, фраза таксиста пролетела мимо его ушей. Когда уже этот дурацкий день закончится? Когда Михей, наконец, снова исчезнет из нашей жизни? Не бойся, Брусникина, я только чемоданы донесу. Переночевать проситься не буду. Мы вышли из такси. Михей взял чемодан и рюкзак. Я взяла паузу. Просто стою и смотрю на него. еще бы ты просился. А что бы ты ответила? Вижу, что Маша внимательно слушает. Я бы послала тебя в лес. Шишки собирать. Встревает Маша и декламирует. Мишка косолапый, по лесу идет, Шишки собирает и в карман кладет. И заливисто хохочет. Меня всё детство этим стежком доставали. Бурчит Михей. Мы входим в подъезд многоэтажного дома, поднимаемся на лифте. Маша бежит к двери квартиры. Помнит. Это очень хорошая квартира, и хозяйка приятная. Мы тут весной с Машей неделю жили, и теперь на два месяца она сделала нам хорошую скидку. Я перевела ей деньги, а она оставила ключи у соседки. Я звоню, чтобы забрать их. Любопытная женщина выглядывает и замечает Михея. «Надя сказала, вы вдвоем с дочкой будете». Да, мы вдвоем. Это... Он просто чемоданы донес. Соседка удивленно переводит взгляд с Маши на Михея. Здравствуйте, выпаливает моя дочь, которая иногда ведет себя как воспитанная девочка, и тут же добавляет. Мама, открывай скорее, я хочу писать. Соседка уходит к себе. Я открываю квартиру. Маша забегает внутрь. Михей заносит чемоданы рюкзак. Сапожки сними. — кричу я дочке. Один сапок летит влево, другой вправо. Она скрывается за дверью туалета. Наконец-то мы с Михеем одни. И я могу сказать ему все, что думаю. Правда, не очень громко. — Какого лешего ты? Что ты себе позволяешь? Зачем ты сюда приперся? Я тебя не звала. — А ты позови. Абсолютный наглец всегда таким был. — Уходи. — Уже ушел, — произносит он, но не уходит. Вместо этого он захлопывает входную дверь, и я, оказываюсь, припечатана к стене, зажата в тесном кольце из его тела и рук. «Какая же ты зараза, Брусникина!» Обжигающий хриплый шепот, быстрое дыхание, горячие губы. «Он целует меня!»